Глава 19. Связаться не получалось не только с дедом. Марта почему-то упорно не отвечала на вызов. Это было почти невероятно. Поболтать, сообщить новость или почесать языком для нее было так же важно, как сохранять уверенность в себе. Варвара не могла вспомнить, когда Марта игнорировала возможность поговорить. Наверняка разузнала подробности о том, что видела в номере «Люкс». выяснила и молчит. Что это должно значить? Варвара направилась в Юсуповский сад, который находился под боком. Судя по времени, гуру уже просвещает своих адептов. В том же месте, на покатом бережку пруда, разместилась компания из четырех девиц и вожака. Они сидели на том же покрывале, посреди стояла тоже дырявое ведерко, окруженная мелкими свечками, но белое вино сменило красное. и разноцветные ленточки барышни упорно накручивали не на руки, а на головы. Тень упала на покрывало. Варвара настойчиво помахала и громко прочистила горло. Девушки поглядывали на нее. Только не Марта. Та упрямо прятала глаза, делая вид, что занята чем-то чрезвычайно важным. «Устраивать пикники в Юсуповском саду запрещено», — громко сказала Варвара. «Я подам жалобу в РЖД. Сообщите ваши фамилии и паспортные данные, чтобы получить повестку в суд». Девушки с ленточками заволновались, стали шептаться с гуру. Марта успокоила их взмахом руки, тяжко поднялась и взобралась по травяному откосу. Она встала так, чтобы защитить пышным телом, затянутым в легинсы и топик, своих послушниц. «Чего тебе?» — спросила она. «Здравствуй, Марта». «Ответила Варвара. Чем занимаетесь прекрасным утром в весеннем саду?» «Пожалуйста, уходи и не мешай». «Сначала уходить, а потом не мешать? Или наоборот?» «Варвара, прошу тебя». «Ты меня просишь? О чем же?» «Кстати, что делают твои поклонницы?» «Снимают венец без безбрачия?» Марта готова была лопнуть, но Леггин держали. «Не лезь куда не нужно». Варвара благодарно кивнула. «Таков твой ответ. И это все? Ты ничего не забыла мне сообщить?» «Нет», — сказала Марта и отвернулась, поглядела на своих. «И ты ничего не забыла?» «Нет». «Позволь напомнить». Варвара старалась не сердиться. «Ты потребовала отвезти тебя в номер отеля, что я сделала с риском для жизни. Ты оделась как киллер». Рыскала по номеру с таинственным видом. Ты обещала кое-что выяснить и сразу позвонить. После этого от тебя ни слуху, ни духу. Марта, что происходит?» Подруга упрямо отводила глаза, щечки пылали румянцем. «Ничего, Варя, прости меня», — пробормотала она. «Ты ничего не узнала?» «Нет, ничего. Совсем». «Что означает сокращение «СЛ»?» Н и ПБ на бумажном круге. Я не знаю. А сокращение ПДМ? Не знаю. Почему пропала черная свеча? Нет! Вскрикнула Марта так, что девушки забыли, что они не замужем. Было настолько же очевидно, что она что-то скрывает, насколько и невероятно. Разумного объяснения не имелось. Варвара даже не пыталась его найти. Тогда расскажу тебе кое-что. Слышала, что актриса Торчик умерла. Марта коротко кивнула. Так вот, это я нашла ее мертвой вчера утром в ее квартире. Следователь показал мне запись. Перед смертью ее пытали шокером так, что она рыдала в три ручья. Но это еще не все. Варваре показалось, что Марта мелко вздрогнула. Вчера вечером Митю заманили в известный тебе номер отеля, держали привязанным к батарее и довели до такого страха. что он чуть не истёк потом. После всего этого тебе нечего сказать?» Пухлый кулачок кусали зубки. Марта засунула кляп в рот. «Чтобы не сболтнуть лишнего?» «Варя, милая, прости меня», — наконец пробормотала она. «Я не могу говорить. Не имею права. Найди другого, кто просветит тебя. А я не могу. Иначе будет совсем плохо. Прости, у меня нет выбора». «Марта, дорогая!» — начала Варвара, видя, что подруга сейчас свалится в истерику. Дорогая Марта приложила палец к губам, будто украла жест известного футболиста. «Уезжай как можно дальше», — прошептала она. «Не могу». «Забудь про своего Митю, с ним ничего не случится. У меня зачеты и пересдачи». «Какие зачеты? Ты не понимаешь?» «Марта, скажи честно, с тобой все в порядке?» Ты похожа на Митю, когда над ним витал рог. Тебя, гадалка Эстель, случайно не напугала?» Марта вздрогнула всем пышным телом, отшатнулась и пробормотала. «Беги, спасайся!» Она торопливо спустилась к девушкам, чуть не споткнувшись отравяную кочку. Усевшись на покрывало, Марта принужденно улыбнулась и приказала три раза обернуть ленточку вокруг головы одной рукой. Ученицы взялись за бесполезное. Марта плеснула в бокал красного вина и залпом выпила. Она была слишком взволнована, что для гуру — непозволительная слабость. С чего бы вдруг? Варвара не стала проверять дружбу на прочность. Иногда правду лучше не знать. Она и так бессовестно опаздывала на зачет.